Волшебный рок. В давние времена жил в Англии один рыцарь. На щите у него был изображен страшный крылатый дракон, но как вы сейчас сами увидите, это ему не помогло. Однажды рыцарь охотился вдали Глостера и заехал в лес, где водилось много кабанов, оленей и других диких зверей. В лесу посредине поляны стоял холмик, очень невысокий, просто человека. На нем всегда отдыхали рыцари-охотники, когда их бывало. Измучишь жара или жажда. На место это было непростое, а волшебное. Подняться на холм можно было только в одиночку, без спутников. Когда рыцарь ехал по лесу и был уже недалеко от чудесного холма, ему повстречался дровосек, и рыцарь принялся его расспрашивать про этот холм. «Поднимись на холм в одиночку!» – посоветовал рыцарь дровосек. «И скажи, будто вот говоришь кому-то!» «Хочу пить!» «И тотчас перед тобой предстанет пиночерпий со светлым ликом». И в богатой темно красной одежде. Он протянет тебе большой рог, Украшенный золотом и самоцветами, Как в древности украшали рога наши предки. Рог будет до краев полон неведомым душистым напитком. Пригубь его, и сразу же покинут тебя жажда и усталость. Если ты выпился из сил, силы вернутся к тебе, Когда ты осушишь рог до дна, И на протянет тебе полотенце, Отереть рот, и, не дожидаясь ни вопросов, Ни благодарности, исчезнет. Рыцарь с крылатым драконом на сете только посмеялся расскажу дровосека. Неужто найдется, такой глупец, подумал он, что однажды, увидев столь прекрасный рог, не попытается им завладеть. В тот же день рыцарь возвращался с охоты усталый Его мучили жара и жажда, и он вспомнил про чудесный холм и волшебный рог. И отослал своих спутников, и, как научил его дровосек, один поднялся на холм и громко сказал Хочу пить! И тотчас. Как и предсказывал дровосек, появился виночерпий в темно красной одежде и протянул ему большой рог, усыпанный драгоценными камнями. Алчность обуяла рыцаря, когда он увидел это сокровище. Он схватил рог и только пригубил, как в его запылала кровь, и он решил похитить рог. И вот он выпил весь напиток до капли, но вместо того, чтобы вернуть рог виночерпию, как подобало благородному рыцарю, ринулся вниз с холма и бросился бежать. Теперь послушайте, какая судьба постигла этого рыцаря что носил на своем щите крылатого дракона, но потерял свою рыцарскую честь и украл волшебный рог. В те времена сам граб Глостерский не раз поднимался на чудесный холм, чтобы утолить жажду из волшебного рога и отдохнуть. И вот он узнал, что бесчестный рыцарь нарушил этот добрый обычай. Граф напал на похитителя в том же замке и убил его в честном бою, а волшебный рог забрал. Но, увы, граб не вернул сокровище волшебнику-виночерпию, а отдал его своему государю-повелителю, королю Генриху-старшему. И с тех пор хоть весь день стоите на волшебном холме и повторяете «хочу пить!» потому что не пить из волшебного рога.